Путешествие мое было коротким. Кабаний холм, бывший на самом деле не одним, а сразу несколькими холмами, причем, судя по торчащим из этих холмов металлоконструкциям и деталям ландшафта, они были рукотворными. Между этих холмов расположилось подобие маленькой крепости, созданной из останков грузовых и легковых машин. Все данное нагромождение техники было большей частью обмотано защитной сетью, что, впрочем, не скрывало его от посторонних глаз. По крайней мере, я нашел его сразу. На входе меня даже не остановили. Видно, у здешней охраны был такой же наметанный глаз, как и врубое. Внутри я без труда сориентировался и продал за 2700 федеральных Два из трех своих артефактов, одноглазому человеку по кличке Косой. Почему только два? Да потому что этот толстяк, а был он действительно таких габаритов, что по зоне ему ходить просто нельзя, трес отказался брать скрутку и сказал, что поменяет ее разве что на банку тушенки. И здесь мы с ним не сошлись. И поэтому, получив свои законные туглики, Я извлек из кармана непропитые еще мятые 25-рублевки, чем немало удивил торговца и закупил у него же недельный запас провианта, в придачу поинтересовавшись, не найдется ли у него какой литературы. Литературы не нашлось, зато нашелся дешевый рюкзачок, куда уместилась вся моя снедь и неплохая выпивка. Теперь я шествовал в приподнятом настроении обратно, размышляя, как же можно при следующей встрече разговорить такого субъекта, ведь у него, по-моему, хоть пол лавки купи, а доброго слова не выпросишь. Погода была прекрасная, небо без единого облачка, синее и глубокое, по-настоящему тепло. Надо бы речку какую найти, а то ведь лето на дворе, так и не искупаюсь с этой беготней. Может, все уляжется, да тоже к Семиному бизнесу примкнуть. А что, пускай они там чего-нибудь растят, а я, скажем, рыбу ловить буду. Сколько здесь бегаю, а о рыбе или рыбалке ни слова ни от кого не услышал. В радужных мыслях Я прошествовал до самого своего сломанного забора. И тут у меня что-то ёкнуло. Так уже бывало, когда я неожиданно в нужный момент поворачивался или отскакивал в сторону. Инстинктивно я бросил рюкзак с провиантом под ноги и напряженно всмотрелся в степь. Где-то взбудоражились вороны. Я оглядел то место, откуда взлетело, Серо-черная стая и закружила над землей. Секунда, две. Никого не было видно. Я заранее изготовил М4. Помню о том, как лихо обезвредил меня хит. Прошло с полминуты, а я все так же сосредоточенно смотрел в пустое пространство. Будь я поопытней, то, наверное, по тихому отступал бы в промзону пока опасность не проявляла себя. Там уберегся бы сам и спрятал добытый провиант. Но я был новичком и боялся сдвинуться с места, поскольку не был уверен в том, куда именно мне стоит ретироваться и стоит ли это делать в принципе. Ведь всполошить ворон могла любая бродячая шавка или кто тут еще бродит. В конце концов, Мне надоело пугать пустоту дулом автомата. Я отпустил его и подумал, что на досуге неплохо бы заняться его состоянием, а то ведь не зря мне, точнее нам, еще Фикс говорил, что данное оружие требует хорошего присмотра. То, что я понятия не имею, как его разбирать, меня не пугало, поскольку времени... На детальное изучение всей конструкции М4 у меня было предостаточно. В крайнем случае схожу потом к хохлам. Должен же помимо торговца там спец по автоматам быть. Для защиты, слава богу, берет-то имеется. Кстати, свое вооружение я еще и в деле-то толком не пробовал. Надо бы еще и поохотиться на местных птичек. Совсем уже успокоившись, повернулся, как вдруг в момент оборота, краем глаза, приметил черную точку у самой земли. Я снова вскинул автомат и понял, что примерно в трехстах метрах от меня затаился человек в черном берете. Именно его боялись вороны, и, видно, он привстал в тот момент, когда подумал, что я ухожу. Короткое мгновение я рассуждал и понял, что это, скорее всего, по мою душу. Внутренний голос стонал от злости. Ведь мое пристанище раскрыто, а другого я не подыскал, да и черт с ним, промзона огромна, убегу. Решив так, я рванул с места, что было духу, и помчался вперед по пустынной улице. Казалось, что смогу держать в темп неизмеримо долго, но уже в конце четвертого двухподъездного дома стали сдавать ноги. Я обернулся, и все мое естество съежилось от ужаса. На границе степи, там, где я бросил провиант, продиралась камуфлированная нива. «Черт, черт, черт!» — громко проговорил я — Словно какое-то заклинание, и припустил в ближайшую подворотню. Там, перемахнув через забор на соседнюю улицу, обнаружил, что за мной гонятся примерно человек десять в разношерстной форме. Среди них был человек в берете. Бежал он уверенно впереди остальных, мощными рывками, отталкиваясь от земли, и казалось, что сможет он так еще долгое время. У меня не было иного выбора. Я остановился, выхватил пистолет и прицельно выпустил три пули. Основная толпа бросилась в рассыпную. Первый преследователь, которого я в сознании уже записал в мастера, только чуть пригнулся и снизил скорость бега, но продолжал двигаться следом, из за спины калашников. Причем самое страшное, что не укороченный, а обыкновенный. Рассмотрев это, я еще раз пальнул для страстки и рванул снова. Правда, не так быстро, как в первый раз. В голове билась лихорадочная мысль. Как? Как им удалось меня просчитать? Неужели взяли хита? Или, что еще хуже, кого из пацанов? В этот момент за спиной послышался грохот. Похоже, Нива протаранила забор в том месте, где я его перепрыгнул. Но на оглядке нет времени. Мышцы все сильнее твердеют, и скорость снижается, как в дурном сне. А враг дышит в затылок. Я перебежал улицу. Там между двумя одноэтажными коттеджами росли три огромных тополя а за ними была лужайка, поросшая сухой степной травой. Я знал, что это сено — первый признак духовки. Знает об этом и мастер, а вот и нива меж деревьев не пролезет. Остается только надеяться, что у них нет подробной карты этого места. Я пробежал между вторым и третьим тополями. В тот самый момент когда за спиной у меня послышался визг тормозов. Хлопнула дверь, и я из последних сил перемахнул через сухую траву и почувствовал, как воздух вокруг накалился. На долю секунды я приземлился на сухой газон, который тут же рассыпался пылью, а затем метнулся в сторону и повис в разбитом окне. Сзади полыхнуло. Из последних сил, сжав зубы и не обращая внимания на полученные порезы, я втянул себя внутрь, а затем, перекатившись, ударил обеими ногами в старый шифоньер. В ту же секунду мир вокруг побагровел, В открытое окно сметая на своем пути, осколки и остатки рамы, ворвалось пламя. Я едва успел зажмуриться и повернуть пламени затылок, прикрытый капюшоном. Стало жарко, неимоверно жарко. Но я знал, что пламя ушло, а духовка будет еще давить и давить минут пять, может больше. Поэтому я встал и, не открывая глаз, на удачу шагнул в соседнюю комнату. Полегчало. Я обернулся там, где я только что был. Воздух колыхался так, словно на полу, кто-то включил огромную газовую конфорку. Остатки краски на раме пузырились и облезли. Шифоньер развалился. Что творилось на улице, я не видел, да и не хотел видеть. Через соседнее окно я выбрался на еще одну улицу. По левой стороне у меня шли огороды. И менять курс, чтобы затеряться, уже не было смысла, поэтому я двинул просто вперед. Уличная прохлада и маленькая победа на краю фола придали мне свежие силы.